Гwendd боялась показаться слишком возбуждённой во время чаепития, но к счастью, мисс Марпл как будто этого не заметила. Она рассказывала, что ей очень нравится Дилмут. Здесь так интересно, не правда ли? что знакомые её друзей написали своим знакомым в Дилмут, и благодаря этому она получила несколько очень любезных приглашений от местных жителей. Когда знакомишься с кем-нибудь из старожилов города, чувствуешь себя не так изолированно, моя дорогая, сказала она. Я приглашна на чай к миссис Фен, главе главного поверенного адвокатской конторы. Это семейная фирма, одна из старейших. Сейчас её возглавляет их сын. Старая дама продолжала своё повествование. Хозяйка пансиона с ней очень добра и любезна, а уж готовит она воистину превосходно. Она несколько лет проработала у моей старой приятельницы миссис Бентри, родом она не отсюда, но её тётка уже давно живёт здесь, и они с мужем проводили здесь когда-то отпуск. Поэтому она в курсе всех местных сплетен. Кстати, довольны ли вы вашим садовником? Говорят, он порядочный бездельник и больше работает языком, чем руками. Да, поговорить и попить чая он любит, подтвердил Джейлс. Выпивает по пять чашек в день. Но когда мы за ним следим, он прекрасно выполняет свои обязанности. Пойдёмте, я покажу вам наш сад, предложила Гвенда. Мисс Марпл понравились и дом, и сад. Когда все вернулись в гостиную, Гвенда, прервав забавную историю о мальчике с ракушкой, которую рассказывала мисс Марпл, сказала мужу прерывающимся голосом: "Вот что будет. Я расскажу ей всё". Мисс Марпл внимательно посмотрела на неё. Как знаешь. Гвенда рассказала мисс Марпл об их визите к доктору Кеннети и о его приезде к ним. Вы ведь именно это и имели в виду там, в Лондоне, не так ли? спросила она. Вы думали, что что здесь мог быть замешан мой отец? Да, я рассматривала это как один из возможных вариантов, мягко подтвердила мисс Марпл. Я предполагала, что Хелен была вашей молодой мачехой. А когда молодых женщин находят задушенными, часто виноват бывает муж. Голос мисс Марпл звучал так, словно она говорила о вещах вполне нормальных и естественных. Теперь я понимаю, почему вы настоятельно просили нас не заниматься этим делом, продолжала Гвента. Ах, если бы мы только послушали вас, но пути назад уже нет. Да, подтвердила мисс Марпл. Пути назад нет. Выслушайте, пожалуйста, моего мужа. У него есть кое-какие соображения. Я только хочу привлечь ваше внимание к тому, что здесь что-то не так, сказал Джейлс. Он подробно изложил свои соображения, которыми чуть раньше поделился с женой. Мне бы очень хотелось, заключил он, чтобы вы убедили Гвендо, что всё произошло именно так. Ваша гипотеза вполне правдоподобна, поддержал его мисс Марпл. Но в подобных случаях, как вы и сами это заметили, мистер Рид, нужно принять во внимание, что возможно существует и X. X, повторила Гвенда. Неизвестный фактор, пояснил мисс Марпл. Кто-то, кто, кто ещё не появился, но чьё присутствие можно определить логически, опираясь на очевидные факты. Мы поедем в Норфолкскую лечебницу, где умер мой отец, решила Гвенда. Может быть, там нам удастся что-то узнать.